Восемнадцатая глава. Финальная правда о вашем возрасте. Знаете ли вы, что ваше эго постоянно корректирует то, как вы себя чувствуете и как ощущаете свои годы? Да-да, это программные настройки ума, вовсе не реальное положение дел. И показать эту программу со стороны практически невозможно. Однако вы сами легко можете распознать. Прямо сейчас. Прямо здесь. Готовы? Поиграем в игру. Правила таковы. Вы притворяетесь, что не помните некоторые аспекты своей жизни и смотрите на нее, жизнь, словно со стороны. И тогда вы увидите нечто. Игра началась. Представьте, что вы не знаете, сколько вам лет. Допустим, в вашем паспорте нет даты рождения. Погодите спорить. Многие народы жили и даже сейчас живут без учетных данных. Маленькая история. Родился какой-то бу-зонг-пух э, в некой деревне. Пошел как-то в детстве с охотниками ловить крокодилов. Потом отбился от группы, потерялся. Пришел в чужую деревню, вырос там. Никто не знает, когда и где он родился. Нет дня рождения, нет записи в документах. Подрос он и ушел еще куда-то, на юго-север пасти Буйволов, да там и осел. Где-то живет, никого не приглашая на день рождения, не отмеряя свои дни от какого-то числа в календаре. Для него вообще календарь не лепится на экваторе-то. Так и живет наш був, встречая людей, на вопрос которых о возрасте он в ответ лишь пожимает плечами. А какая разница, искренне удивляется он. Конец маленькой истории. Итак, вы забыли, когда родились. Не отмечаете день рождения? Да хватит уже спорить. Невозможно забыть, день рождения важен. Это понятно, что ваш ум так беспокоится о чем? Лучше подумайте так. Вот вы не понимаете этих важных дат и живете в этом миге. Все как обычно, кроме этой мелочи. Что изменилось? Присмотритесь. Ой, куда это пропала идея, мне нужно дожить до. Или идеи в мои-то годы мне положено? Что вам положено в ваши годы? Кем положено? Поглядите на того, кем положено то, что не положено, и продолжим. Нет дня рождения, нет отметок о важной вехе, нет планов на симпатичный гробик, нет представления о том, как в этом несуществующем возрасте должно себя чувствовать ваше тело. Во сколько лет у человека начинается упадок сил? Если он живет на острове Акинава? Если вы не в курсе событий, то там ученые заметили странность. 90% жителей, которым перевалило за сто лет, а это норма для жителей острова, не нуждаются вообще в лечении. Они полностью здоровы. Кстати говоря, питаясь свининой и вообще всем, что движется по земле, воздуху и под водой. Это ставит ученых в тупик, разрушая массу теорий о здоровом образе жизни. И вот вы здесь, или на острове Окинавы, не имеете представления о своей дате рождения. «Никакого». Что вам думать о своих планах, о своих возможностях, о своих перспективах? Как бы вы провели следующие 10 лет, не зная начальной точки отсчета? А 20 лет? А 50? Теперь посмотрите на тех, кто знает свои даты. Внимательно посмотрите. Не кажутся ли они вам странными людьми? Вот кто-то взял калькулятор, вычел одни числа из других, получил какое-то значение и сообщил, что у него ожидается, например, радикулит. Ну, или другое словечко из арсенала, в твои-то годы нужно уже беречь себя. Или вон другой, глядя на свои числа, сообщает о том, что ему пора менять образ жизни. Вот такой пример. Возьмем число 17 и прибавим к нему число 43. Получится 60. Вас не беспокоит эта математика? А если вычесть из числа 2021 число 1961? Тоже получится 60. А потом еще из 2031, тоже вычтем 1961, получим 70. Кому-то стало неуютно, если его даты совпали с такой арифметикой. Вы заметили, что эти люди не отталкиваются от ощущения себя в этом дне, но берут готовые схемы, чтобы определить свои ощущения. Держат в уме свои цифры, применяют их другим, характеризуют чужой образ жизни, опираясь на собственную математику. «Тебе уже сорок, пора бы", говорят они, — Эти странные люди берут шаблон «учись, работай, женись, вырасти, иди на упокой». Данная схема не имеет реального смысла, она просто есть, ее используют для определения себя. Эго принимает этот шаблон и постоянно отодвигает счастье на потом. Само выражение «жить ради сегодняшнего счастья» для эго кажется невозможным. Зато страдать «для потом» Это выглядит очень логичным уже многие, и многие, и многие, и многие, и многие, и многие и многие годы. И раз вы так хорошо играете, то давайте теперь подставим реальные определители для описания вашей жизни. Вместо «родился», «учился» и так далее, применим те термины, которые вас действительно описывают. Итак, если вы готовы еще несколько минут не помнить свои даты, вы можете увидеть реальные фазы собственной жизни, ненадуманные. а такие, как они есть в действительности. Три первые фазы вы легко узнаете. А вот дальше... Первая фаза жизни. Игра. Если убрать внешние схемы, то игра — это абсолютно точное описание начального этапа жизни любого земного существа. Вы играете с лучиком света, вы играете с другими людьми, вы играете с животными, вы играете с предметами. Вот какой замечательный камушек. Если его бросить в воду, он будет тонуть и переливаться радугой света в лучах солнца. Вам все равно, бриллиант это или рубин, зато не все равно то, как красиво он тонет в речке. Денежные купюры плохо заворачиваются в самолетике, зато из них можно вырезать голографические картинки, чтобы порадовать любимых родителей вашей мозаикой. Кстати, порадовать их можно также, разукрасив унылую белую стену цветными фломастерами. В еде вы не особенно различаете вкус и малочувствительны к голоду. Зато как весело залепить кашей мамин нос или пульнуть в кота морковкой. Еда тоже создана для развлечения, по вашему экспертному мнению, в эти годы. Игра — это то, что вас полностью характеризует в начальные годы вашей жизни. Это действительная правда, а не чужой шаблон о вашей подготовительной миссии. Плевать вам с балкона высотки на эти миссии, наблюдая, как ваш плевок подхватывает порыв ветра. Вторая фаза жизни — зарядка. Вы накапливаете массу желаний. Вы интересуетесь всем подряд, быстро теряя интерес к одному, переключаясь на другое. Вам хочется узнать, увидеть, найти, пощупать, дорасти, узнать, распробовать, посмотреть, послушать, постигнуть, победить. Все это означает нечто вроде... Накопление зарядного потенциала. Нечто, что в будущем вы будете реализовывать, подсознательно опираясь на вот такие блоки аккумуляции. В книге «Как материализовать мысли» мы рассмотрим, как это технически работает, а здесь стоит сделать важную ремарку. Сам момент зарождения желания создает событие сейчас в будущем. Это не ошибка. Сейчас в будущем — это физический процесс, создающий энергию. Сама физика процесса предполагает протяженность времени в сейчас, чтобы проявить русло энергии. Как и река не может течь, если нет мест, где она возникает из ручья, и куда ей двигаться, впадать, так и энергия не может возникнуть без потенциала плюс-минус, расположенного на полюсах времени. В настоящем существует прошлое и будущее, образуя ток событий, так же, как магнит в вашей руке прямо сейчас создает магнитное поле между положительным и отрицательным полюсами. На фазе зарядка вы не просто себя настраиваете на будущую реализацию. Вы буквально расставляете в будущем полюса событий, которые вас начинают притягивать. В этом периоде жизни вы бурлите эмоциями, иногда чрезмерно выплескивая их на других людей. Вы как электростанция, производящая энергию, жаждущая направить ее к потребителю. Но потребитель вы в будущем. Третья фаза жизни — реализация. И вот какой-то потенциал увлек вас вперед, и вы начали взрослую жизнь. Почему «взрослая» в кавычках? Потому что это условное шаблонное обозначение. Внутри коллективного шаблона это означает ответственность. В действительности же это именно реализация. Накопленные потенциалы кажутся скрытыми в подсознании, хотя именно они диктуют ваши поступки. Видимая логика опирается на них. Если внимательно присмотреться, то легко различить мотивы поступков. Они не случайны и зачастую алогичны для других людей. Но не для вас. Вы реализуете себя, строго двигаясь по уже установленному маршруту из прошлого в будущее. Ваши интересы опираются на прошлое, ваши пристрастия сгенерированы в ранних шаблонах, ваши интересы, предпочтения, симпатии к другим людям все это уже направлено вами, прошлым, к вам, будущему. В мире шаблонов человек не замечает этих очевидностей. Ему кажется, что все случайно, что он принимает продуманные решения, меняя их в зависимости от внешних обстоятельств. Однако же эти решения точно вписываются в русло реки, текущей от фазы зарядка к... к чему? Четвертая фаза жизни — мудрость. Это тот полюс, который вас манил к себе. Когда вы... реализовали нечто идущее из начала вашей жизни, вы пришли к тому, что для вас является мудростью. Возможно, вы ничему так и не научились, а значит, ваша мудрость вот такая и есть. Я понял, что это нелепо. Возможно, вы извлекли полезный урок, а значит, ваша мудрость проявилась как «я умею этому радоваться». Вы познали вкусы, ароматы, отношения, цену сомнений и ожиданий. Вы узнали то, что день сменяется ночью, переходя в следующий день, и продолжается ваш непрерывный опыт познания, в котором нет места остановки. Нет такого события, как «вот оно случилось и теперь всегда со мной». Есть «вот оно было здесь, здесь, здесь и здесь». Точки, где что-то ощущается, чтобы освободить место для других ощущений. Ничто не становится конечной фазой обладания. Ваша мудрость заключается в том, чтобы это понять в том аспекте, где вы достигли осознанности. Работа никогда не заканчивается, получая удовольствие от текущего дня работы. Уборка приводит к последующей захламленности. Научись не пенять на мусор, но вдохновляться чистотой. Ваши дети покинут дом и будут жить своим умом. Научись ценить день общения, а не выдвигать списки претензий. Ваше тело устает от обилия или от нехватки ощущений. Научись сам создавать дозы приятных моментов. Ваша мудрость принадлежит вам. Где-то ее достаточно, а где-то нет. Но там, где ее много, вы не отдадите излишки, а там, где мало, вы не возьмете ничего извне. На этой фазе жизни вы имеете дело именно с собой. Я никогда не спорю. Почему? Не вижу смысла объяснять дуракам, почему я абсолютно прав. И знаете что? Есть и более продвинутая фаза. Не каждый к ней приходит, но все ее чувствуют. Она зовет вас к себе. Пятая фаза жизни. Любовь. Вы уже поиграли со своими эмоциями, вы уже в кого-то влюблялись, кого-то ненавидели, но вас всегда манила любовь. Вы рады любому, кто на вас смотрит симпатией. Вы заряжаетесь от чужих улыбок, а не от хмурых лиц. Безусловная любовь всегда приходит через реализацию и мудрость. Это не очевидно? Вы уже научились ценить моменты своей жизни? Знаете, что это означает? Вы осознали, что потом никогда не приходит. Только в этой точке можно получить истинное наслаждение от жизни. И когда эта мудрость вас навещает, что дальше происходит? Вы наслаждаетесь. Момент вашего счастья от этого «здесь событие» излучается из вас как любовь. Вам хочется этим поделиться. Если быть внимательным к ощущениям, то вам хочется поделиться тем, как вам хорошо. То есть это ваше «хорошо» прямо струится из вас, требуя расширения за счет передачи другому. Посмотри этот фильм. Он так мне понравился. Попробуй это блюдо. Оно такое вкусное. Посмотри вон туда. Там такой красивый вид. Узнаете? Нужно пройти через мудрость, чтобы понять, что ваши ощущения множатся, если вы их транслируете другому. Как удвоить поток радости? Передай другому. Удивительно, но так и есть, отдавая мгновенно получаешь вдвойне. Собственно, вы даже не отдаете, вы просто увеличиваете поток, струящийся через вас. И следом мудрость подсказывает вам непрерывно излучать то, что идет к вам через ощущение счастья, любовь. И это не обязанность. Это то, что вам самому приятно и даже выгодно. Нелепая для эго фраза: Я излучаю любовь, потому что мне выгодно. Уму привычно говорить. Ты должен полюбить, но никак не тебе выгодно любить. Давайте еще потревожим эго следующим выражением: холодный и трезвый расчет показывает эффективность любви. Разве не так? Когда вы переполнены мудростью, вам некуда дальше идти, кроме как в наполнение любовью. И чем больше ее в вас, тем меньше усилий вам нужно делать, чтобы радовать других. В наивысших моментах излучения любви вы замечаете, как люди сами к вам тянутся. Прохожие улыбаются, близкие люди вам звонят, незнакомцы предлагают помощь. Посмотрите внимательно. Если вы забыли, сколько вам лет, если вы отбросили слово «должен», вы можете распознать свою фазу жизни. Ведь слово «должен» или «должна» не написано на вашем лбу при рождении. Вы также не подписывали договор, выползая из утробы матери. Вам не предлагали воздух для дыхания в обмен на обязательство жить определенным образом. Всякое долженствование вы сами приняли на себя, сделав это добровольно, опираясь на то, какой вы видели свою жизнь на том или ином этапе. То есть ваше эго вам прямо указало, какой вид долга взвалить к себе на плечи. Было бы осмысленным определить свой выбор в жизни словами «я выбираю реализовать это, потому что я люблю», что вы любите, кого вы любите. Это ваше дело. На полном максимуме любви к чему вы придете. тому, что всякое дело, всякое движение, всякое слово будет исходить от вас исключительно по любовному каналу. То есть за что бы вы ни взялись, что бы ни сказали, это всегда будет создавать и усиливать ваше личное счастье. Так сколько вам лет? Возможно, вы уже в 20 лет пришли к мудрости, или вам натикало далеко за шестьдесят, а вы еще на ранней стадии реализации. Позвольте своему телу выразить то, какую стадию вы сейчас проходите. И тело вам отобразит не возраст, а свободу самовыражения. В реализации тела вам даст энергии, в мудрости тело вам даст расслабленности, в любви тело вас проявит как благость. На каждой фазе ваше тело будет максимально сбалансированным, поскольку вы не противоречите внутреннему значению «кто я» и тому, что вы увидите в зеркале. Ваше здоровье станет тому подтверждением. Но, постойте. Есть еще одна фаза. Возможно, это редкая фаза, но, тем не менее, она существует и вам вполне доступна. Возможно, мало кто к ней приходит, поскольку немногие позволяют себе раскрыться и в фазе мудрости, не говоря уже о любви. Кому-то мудрость и любовь приходят лишь на долю секунды, встречаются с его эго и уходят во освояси. Но существуют и те, кто позволил себе пройти через мудрость, встретил любовь и пошел дальше. Однако эти фазы можно и выбирать, если осознавать саму возможность выбора, отведя взгляд от гипноза чисел в датах. Какова же еще одна стадия? Разве что-то может быть выше любви? Шестая фаза жизни. Могущество. Нет-нет, вы не поняли. Могущество не отменяет любовь и не вытесняет ее. Оно проявляется благодаря любви. Есть такая стадия любви, когда ей просто невозможно выразить собственный объем, и тогда она превращается в могущество. На самом деле это очень простой процесс, хотя эго всячески его скрывает от ваших глаз. Когда Иисус стал переполнен любовью, ему ничего не оставалось, как производить чудеса на каждом шагу. Не думайте, что он это нарочно делал, чудил по замыслу. Нет, это все любовь виновата. Его любовь била из его «кто я» определение с такой силой, что внешне это производило волшебный эффект. Человеческое эго не могло принять подобное, поэтому Иисуса нарекли уникальным, единственным сыном Бога, несмотря на его возражения. Сколько бы он ни объяснял, что это нормальное для каждого состояние, люди отказывались принимать его слова. Люди говорили, мы так не можем, это только Бог раздает силу. Иисус дал, а нам не дал. Серьезно? Бог раздает любовь? Бог усиливает любовь? Бог требует заслужить любовь? Улыбнитесь другому, глядя в его глаза. Любовь просто заструится через вас. А потом улыбнитесь еще, потом другому, третьему. Это так просто. Возможно, вы не отвернетесь и не согласитесь увидеть простую логику того, почему любовь трансформируется в могущество. И если вы сделали вывод, что автор этой книги намекает на то, что Иисус превзошел смерть благодаря своей трансформации в могущество, и что это также доступно вам в 21 веке, то то всякое возможно в этом мире любви. Не так ли? Так вот. В разуме человека происходит нечто, что можно описать как освещенность от любви. Вспомните моменты, когда вы ею наполнены. Во многое ясно, ответы текут к вам со всех сторон жизнь осмысленна Любовь проделывает немыслимый фокус с подсознанием. Она освещает скрытые связи. Ваши шаблоны рушатся, блоки тают, темнота уходит, и следом вы узнаете, почему подсознание такое могущественное. Ведь вы получаете. К нему доступ. Неосознанные ранее возможности становятся вашим достоянием. Тело исцеляется и даже может стать проводником для исцеления других. Подсказки интуиции становятся уже очевидными. Скрытые пути к вашим целям расстилаются перед вами ровными магистралями. Вы раскрываете в себе те потенциалы, которые прятали от себя. Вы узнаете свое истинное Я есть, которое никогда не ведало ограничений. И кто его знает? Насколько ограничен ваш уровень могущества? Возможно, там скрыто все могущества? Ответ у вас в руках. Его нельзя дать. Ваш ответ, возможно, пока еще скрыт за фазой любви, которой вы себя не подпускаете. Но разве вас кто-то удерживает туда направиться? Каков ваш возраст? Игра закончилась. Создайте в себе реальное и сильное чувство любви, чтобы осознать следующую фазу жизни, не количественную, а качественную. Даты и цифры здесь не играют никакой роли. Определите себя. Некоторые ответы на вопросы из телеграм-канала автора Ли. Вопрос. В своей книге «Инструкция к реальности» вы сказали, что эго стремится к смерти. Почему? Боится неизвестности? Ответ Ли. Эго стремится себя заморозить в одной точке, что буквально привело бы к полной остановке жизнедеятельности организма. Все эти фразы «был бы у меня миллиард», «я бы лежал на пляже», «ничего бы не делал» — это внутренняя интерпретация такого положения вещей. Эго внушает, что остановка в комфорте — это благо, хотя комфорт всегда динамичен, что понятно хотя бы на примере невозможности непрерывно есть или спать. Когда вы... осознаете динамику комфорта, вы превосходите попытки эго вас уничтожить. Причем понимает это именно эго. Оно соглашается с тем, что жить выгоднее, если можно так выразиться. И следующий творцовский этап — это не борьба с эго, а сотрудничество. Знаете, это как с газоном. Вы сеете траву, но не для того, чтобы она разрослась по пояс. Вы ее регулярно подстригаете. Вы не боретесь с травой, вы следите за ее состоянием. И тоже можно делать с эго, не разрушать его, как иногда призывают, но осознавать и направлять в выгодное для вас состояние. В неосознанном виде это человек тоже делает, иначе он бы не выживал, когда говорит «я хочу спать, но должен идти на работу». Это и есть сочетание «должен» и «хочу», которое само эго производит, чтобы себя же не уничтожить. Причем часть «хочу» как раз не от эго рождается. Надеюсь, вы уловили точку возникновения парадокса. Вопрос. За счет чего бытие разделяет себя на «я», если у него нет ощущения себя «я»? Это ведь эго может сказать «разделю себя», а бытию ведь делить же типа нечего. Ответ ли? Может ли всемогущий Бог создать камень, который сам не поднимет? Парадокс? Однако может. Можно создать иллюзию «я», которая не справится с иллюзорным камнем. Деление на «я» не происходит как разрезание. Деление происходит, как смотрю на свое отражение со спины. Разные грани одного, как разные грани одного кристалла. Граней может быть сколько угодно, нет необходимости резать сам кристалл на куски. Именно создание граней позволяет одному создавать впечатление о себе. Без этого деления будет источник света без того, на что этот свет попадает. Собственно, так Кабала описывает первые шаги творения. Вопрос. Что такое адекватная самооценка? Как не зазнаться и не быть человеком с раздутым самомнением, с завышенной самооценкой? Ответ Ли. А кто кого оценивает? Вы уверены, что я смотрит на я или на я? Сам вопрос подразумевает, что эго оценивает эго. Разве можно здесь говорить вообще об адекватности? Некое мнение смотрит на мнение. Зеленый цвет смотрит на пряный вкус. Адекватно? Пока вы не ощущаете свой центр, Вы в плену внешних идей, которые построены на выдуманных критериях. Этот человек более добрый, этот более образованный, этот более талантлив в игре на барабанах, этот лучше водит автомобиль, этот лучше поет, этот лучше подбирает матерные слова, этот лучше разбирается в электронике. Социум вам подсовывает эти критерии в фильмах, в книгах, в телешоу, в конкретном кружке по интересам. И вы всегда где-то, почти везде хуже кого-то. А там, где вы лучше, вы страдаете от неправильной оценки, если вас в этом лучше не похвалили. А ежели похвалили, вы страдаете от того, что похвала осталась в прошлом. А вот в этот момент нужно пыхтеть все больше и больше, дабы прийти к следующему этапу хвалы. Если вы ощущаете, кто я, ваша оценка становится осознанием. Если вы из позиции «я» смотрите на эго, вы изучаете, а не оцениваете пропускную способность вашего эго в том, что вас интересует. Например, сколько ваше эго позволяет здоровье, сколько эго позволяет творчество, сколько эго пропускает любви, насколько эго ощущает себя изобильно. В этом случае самомнение не сравнивает себя с кем-то с позиции «лучше-хуже», и но смотрит на «где я могу раскрыть свои возможности, чтобы реализовать самое сокровенное желание». В более продвинутом варианте вы просто смотрите на источник и наслаждаетесь возможностью быть собой. Вопрос. Ли, не является ли существование источника и наблюдателя такой же терапии, как и теории материалистов и идеалистов? Кто создал этот источник и наблюдателя? Где первопричина? Откуда началось существование? Ответ Ли. Ну, смотрите, теории. Вообще все теории, все. Все теории отличаются от действительного положения дел. Любая современная теория рождена трехмерным умом. Было начало? Потом пришли сюда, потом двинулись туда. Был сын, у сына папа, у папы суперпапа, у суперпапы вообще суперовый мегапапа. Хоть ваш папа базон Хиггса, хоть и его во все равно трехмерность. Что можно допустить этим умом, чтобы вообще переплюнуть ограничения? Но ну, знаете, такое раз такое, что не имело бы предела. Для ума это нет предела ни в идее пространства, ни в идее созидания, ни в идее времени. Называется «бытие» или просто «есть». Далее вы из этого базиса можете описать любую теорию, то есть это подходит под все случаи жизни и смерти. Самое широкое начало, в которое вмещается любое допущение, любой известный парадокс. А вот из известных вам теорий что-то всегда выпадает как лишнее или необъяснимое или невозможное. А наше бытие сознания блаженства еще и постигаемо непрерывно и создает множество возможностей. Почему бы не брать по максимуму, пока дают? Ежели вы сможете придумать еще больше, welcome, но пока так. Вопрос. Помогите понять вот что. Я есмь через меня познает самое себя через весь доступный мне спектр ощущений. и для него нет разницы, какого качества самоощущение. Качество ощущениям придает мое эго, как то, например, блаженство, либо боль, если я, конечно, правильно понимаю. Тогда почему мы стремимся к высоким вибрациям и избегаем низких? Не сужает ли это спектр ощущений для «я есть»? Ответ Ли. Определим высокие вибрации тем, чем они есть. Широкий спектр, пропускающий обильно энергию бытия. Низкие вибрации — узкий спектр. Зачем и откуда он? Это не просто сужение, это расщепление. Одна большая река разлила себя на ручейки. Каждый ручеек — это зародыш нового опыта. Вот зачем нужны низкие вибрации. Обогащать опыт. Вся суть в том, чтобы после момента расщепления сразу нарастить объем. То есть дать низу быть один момент, а не один месяц. Если вы научитесь мгновенно разворачиваться, то такой разворот снизу вы примете за величайшее благо источник вашего изобилия. Пример голод. Как приятно есть, когда голоден. Перекус после обеда не столь приятен, не так ли? Приятно войти в тепло, когда замерз, зайти в тень, когда палит солнце. Чтобы получать кайф от жизни, вам не нужно себя морить голодом и терзать холодом. Вы просто используете эти вещи как контраст. Об авторе. Автор Ли — это практика преподающая целостную систему знаний управления реальностью, которая опирается на базовое осознание человека «кто я» и открывает его истинную суть — творец своей реальности. Более 20 лет готовились материалы, основанные на древних знаниях и реальной жизни, понятные и доступные для любого человека. Автор проработал такие значимые для развития человечества системы, как дзен, дао, йога-кундалини, тантра. Все они, очищены от философских и религиозных догм, представлены в разных работах Ли, в том числе в виде простых инструментов, которые помогают осознать закономерные связи между мыслями человека и внешними событиями и научиться использовать это знание для привлечения в жизнь только желаемых явлений. Большой опыт работы в коммерческих структурах в качестве управленца и владельца разных видов бизнеса, от IT до фармацевтики, позволил автору получить практическое подтверждение безукоризненной работы данной системы в любых ситуациях и сферах жизни. Общая идея, которая содержится во всех материалах ЛИ, книги, вебинары, настройки – Это осознанное творение каждого элемента в своей жизни, опорой для которого является сознание как единый источник для всего наблюдаемого мира. Все познается через личное сознание. Познается, выбирается и становится личной реальностью. На сегодняшний день уже тысячи людей по всему миру присоединились к сообществу Ли в интернете, где регулярно делятся своими личными успехами и наработками. Круг сообщества охватывает около 50 стран, все континенты мира и отличается желанием каждого брать личную ответственность за события, происходящие в их жизни. Это не организация, лишь круг друзей, собирающийся в рамках личного интереса к тебе, познания себя. Ли настаивает на том, что он всего лишь показывает пути, по которым каждый может двигаться сам по собственному выбору и по своей траектории. Нет ничего правильного, обязательного или однозначного. Вы выбираете наиболее приятный и выгодный вам способ личного развития. И только ваш ответ на вопрос «Кто я?» действительно имеет значение. Сам способ поиска и прояснения этого ответа определяют вашу жизнь. Дополнительные материалы автора Ли также доступны онлайн в виде различных курсов и вебинаров. Видео с Ли доступно на авторском канале в YouTube. Канал Ли. Также ежедневно автор отвечает на вопросы в социальной сети Telegram. Задать свой вопрос и просмотреть ранее поднятые темы можно по ссылке tme подчеркивание подчеркивания_vibrations. Официальный сайт автора, где публикуются все новости и объявления, 3w.guide-reality.net.